68. -е. Матерь Агни-йоги. Принцип открытости высшего мира для устремляющегося к нему духа остается неизменным, ибо устремление — ключ от всех врат. Недаром даже разбойнику была обещана близость владыки. Итак, основное условие — это сила найти в себе устремиться. Цепи земные магнитно влекут дух к земле. Это влечение можно преодолеть только устремлением но огонь устремления не всегда горит достаточно ярко, и тогда надо вызвать огонь, собравший в сознании моменты взлетов, подъема и восхищения духа, которые были уже в прошлом, то есть устремиться вперед по вершину. Будем помнить при этом, что ритм восхождения чередуется пролаями сознания, и что это явление законно. Будем помнить и то, что следующий очередной взлет будет выше и ярче, и принесет много радости духу.